Глава 16 Ужин был быстро съеден, и маленький отряд устроился на ночлег как мог лучше. Ложа была жесткая, крыша малонадежная, в общем, положение не из веселых. Мы находились в высоте 5000 футов над уровнем моря. Однако мой сон в эту ночь был особенно спокоен. Так хорошо мне не приходилось уже давно спать. Я даже не видел снов. На другое утро мы проснулись полузамерзшие. Было очень холодно, хотя солнце светило чрезвычайно ярко. Я встал со своего каменного ложа, чтобы насладиться великолепным зрелищем, открывавшимся перед моими глазами. Я находился на вершине южного конуса Снайфельдс. Мой взор охватывал с этой выси большую часть острова. Благодаря обычному оптическому обману при наблюдении с большой высоты, берега острова как будто приподнимались, а центральная его часть как бы западала. Можно сказать, что у моих ног лежала топографическая карта Хельбисмера. Перед мною расстилались долины, пересекавшие во всех направлениях остров. Пропасти казались колодцами, озера — прудами, реки — ручейками. Направо от меня тянулись бесчисленные ледники и высились горные пики. Над некоторыми из них вздымались легкие клубы дыма. Волнообразные очертания этих бесконечных горных кряжей, покрытых вечными снегами, словно гребни волн пеной, напоминали мне море во время бури. А на западе, как бы являясь продолжением этих вспененных гребней, величественно раскинулся океан. Глаза едва различали границу между землей и морем. Я весь отдался восторженному чувству, которое испытываешь обычно на больших высотах. И на этот раз я не страдал от головокружения, потому что уже освоился с наслаждением смотреть на землю с высоты. Я забыл о том, где я и кто я, Я жил жизнью эльфов и сильфов, легендарных обитателей скандинавской мифологии. Мои ослепленные взоры тонули в прозрачном свете солнечных лучей. Упиваясь этим очарованием высоты, я не думал о бездне, в которую вскоре должна была ввергнуть меня судьба. Но появление профессора Иганца, отыскавших меня на вершине горного пика, вернуло меня к действительности». Дядюшка, обратясь лицом к западу, указал мне на подёрнутые дымкой туманные очертания земли, выступавшие над морем. «Гренландия!» — сказал он. «Гренландия?» — воскликнул я. «Да, мы всего на расстоянии 35 пяти от неё. Во время оттепели белые медведи добираются до Исландии на льдинах, течением уносимых с севера. Но это неважно Мы теперь на вершине Снафельс. Вот его два пика, южный и северный». «Ганс, скажет нам, как по-исландски называется тот, на котором мы сейчас стоим?» Охотник ответил. «Скартарис». Дядюшка взглянул на меня с торжествующим видом. «К кратеру!» — сказал он. Кратер Снайфельдс представлял собой опрокинутый конус, жерло которого имеет около полу в диаметре. Глубину же его я определил приблизительно в 2000 тысячи футов. Можно себе вообразить, что творилось бы в таком резервуаре взрывчатых веществ, если бы вулкан вздумал метать свои громы и молнии. Воронка вряд ли была шире 500 футов в окружности, и по ее довольно отлогим склонам легко можно было спуститься до самого дна кратера. Я невольно сравнил кратер с жерлом огромной пушки, и это сравнение меня напугало. Забраться в жерло пушки, которое, возможно, заряжено и каждую минуту может выстрелить? Настоящее безумие! подумал я. Но отступать было уже невозможно. Ганс с равнодушным видом шагал во главе нашего отряда. Я молча следовал за ним. Чтобы облегчить спуск, Ганс описывал внутри кратера большие эллипсы. Приходилось идти среди вулканических висячих залежей, которые случалось, обрывались при малейшем сотрясении и скатывались на дно пропасти. Гулкое эхо сопровождало их падение. На пути встречались внутренние ледники — Тогда Ганс шел с особой осторожностью, ощупывая почву палкой с железным наконечником, чтобы узнать, нет ли где расщелины. В сомнительных местах мы связывались между собой длинной веревкой, чтобы тот, у кого нога начинала скользить, мог опереться на спутников. Предосторожность это была необходима, но она не исключала опасности. Между тем, несмотря на трудности, непредвиденные нашим проводником, Спуск шел благополучно, если не считать, утереть связки веревок, выпавший из рук одного из исландцев и скатившийся кратчайшим путем в пропасть. Полдень мы оказались на дне кратера. Я взглянул вверх и через жерло конуса, как через объектив аппарата, увидел клочок неба. Лишь в одном месте глаз различал пик Скартариса, уходящий в бесконечность. На дне кратера находились три трубы – через которые во время вулканических извержений вулкана Снайфельс центральный очаг извергал лаву и пары. Каждый из этих отверстий в диаметре достигло приблизительно 100 футов. Их зияющие пасти разверзались у наших ног. У меня не хватало духа взглянуть внутрь их. Профессор Лиденброк быстро исследовал расположение отверстий. Он задыхался, бегал от одного отверстия к другому, размахивал руками и выкрикивал какие-то непонятные слова. Ганс и его товарищи, сидя на обломке лавы, посматривали на него. Они, видимо, принимали его за сумасшедшего. Вдруг дядюшка крикнул. «Я подумал, что он оступился и падает, взяв бездны». Но нет. Он стоял, раскинув руки, расставив ноги перед гранитной скалой, возвышавшейся в самой середине кратера, подобно грандиозному пьедесталу для статуи Плутона. Во всей позе дядюшки чувствовалось, что он до крайности изумлен» но изумление его сменилось вскоре безумной радостью. «Аксель! Аксель!» — кричал он. «Иди сюда! Иди!» Я поспешил к нему. Ганс и исландцы не тронулись с места. «Взгляни!» — сказал профессор. И с тем же изумлением, если не с радостью, я прочел на скале со стороны, обращенной к западу, начертанное руническими письменами, полустертыми от времени, тысячу раз проклятое имя. «Арнес Акнусом!» — воскликнул дядюшка. «Неужели ты и теперь еще будешь сомневаться?» Я ничего не ответил и пошел в смущении Обратно к своей скамье из отложений лавы. Очевидность сразила меня. Сколько времени я предавался размышлениям, не помню. Знаю только, что когда я поднял голову, то увидал на дне кратера только лишь дядюшку и Ганса. Исландцы были отпущены и теперь спускались уже по наружным склонам Снайфельдс, возвращаясь в стапе. Ганс безмятежно спал у поднёжней скалы, в жёлобе застывшей лавы, где он устроил себе импровизированное ложе. Дядюшка метался внутри кратера, как дикий зверь в волчьей яме. У меня не было ни сил, ни желания встать, и, следуя примеру проводника, я погрузился в мучительную дремоту, боясь услышать подземный гул или почувствовать сотрясение в недрах вулкана. Так прошла первая ночь внутри кратера. На следующее утро серое, затянутое свинцовыми тучами небо нависло над кратером. Поразила меня не столько полная темнота, сколько бешеный гнев дядюшки. Я понял причину его ярости, и у меня мелькнула смутная надежда. И вот почему. Из трех дорог, открывавшихся перед нами, Сакнусом избрал один путь — По словам ученого исландца, этот путь можно было узнать по признаку, указанному в шифре, а именно, что тень с картариса касается края кратера в последние дни июня месяца. Действительно, этот пик можно было уподобить стрелке гигантских солнечных часов, которая в известный день, отбрасывая свою тень на кратер, указывает путь к центру Земли. Вот почему, если не выглянет солнце, не будет и тени последовательно и нужного указания. Было уже 25 июня. Стоило тучам покрыть небо на 6 дней, и нам пришлось бы отложить изыскания до следующего года. Я отказываюсь описать бессильный гнев профессора Лиденброка. День прошел, но никакая тень не легла на дно кратера. Ганс не трогался с места, хотя его должно было удивлять, чего же мы ждем, если только он вообще был способен удивляться. Дядюшка не удостаивал меня ни единым словом. Его взоры, неизменно обращенные к небу, терялись в серой туманной дали. 26 июня. И никаких изменений. Целый день шел мокрый снег. Ганс соорудил шалаш из обломков лавы. Я развлекался, следя за тысячами импровизированных каскадов, образовавшихся на склонах кратера и с диким ревом разбивавшихся о каждый встречный камень. Дядюшка уже больше не сдерживался. Даже более терпеливый человек при таких обстоятельствах вышел бы из себя, ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани. Но, по милости неба, за великими огорчениями следуют и великие радости, и профессор Лиденброк получил свое удовлетворение, способное заслонить испытанное им отчаяние. На следующий день небо было все еще затянуто тучами, Но в воскресенье 28 июня, предпоследний день месяца, смена Луны вызвала и перемену погоды. Солнце заливало кратер потоками света. Каждый пригорок, каждая скала, каждый камень, каждая кочка получала свою долю солнечных лучей и тут же отбрасывала свою тень на землю. Тень Скартариса вырисовывалась вдали своим острым ребром и непреметно следовала за лучезарным светилом. Дядюшка следовал по ее стопам. В полдень, когда предметы отбрасывают самую короткую тень, знаменитая тень Скартариса слегка коснулась края среднего отверстия в кратере. «Тут!» — вскричал профессор. «Тут пролегает путь к центру земного шара!» — прибавил он по-дацки. «Я посмотрел на Ганса». «Форут!» — сказал проводник. «Вперед!» — повторил дядя. «Был один час». 30 минут по полудни.